Глава 62 Коротко и ясно. Райан Бэйрд — гений. Дело для суда шито белыми нитками. Кто-то его подставил. Откуда ему знать, кто? И какая разница? Все сводится к тому, что Райан — личность, что у Райана есть враги. Что за злодей без врагов? Пустое место. Он сидит дома у кузена Стивена в Шотландии. «Где именно он забыл? Какой-то городок под Глазго начинается на Ка». Райан прыгнул в поезд за день до суда, без билета, без ничего. «Если вы Райан Берт, личность, у которой есть враги, платить за билет вам без надобности». Правда, он нарвался на контролера, спрятался в туалете, потом его вышвырнули в каком-то там Донкастере. Он вскочил на следующий поезд, из которого его вышвырнули в Нью-Касселе, где пришлось заночевать, потому что последний поезд ушел. Но в конце концов он добрался до Шотландии, и кузен заехал за ним на станцию. Счет Райан-Бэйрт — один. Британские северо-восточные железные дороги — 0. Мать давным-давно сказала ему, «Если знаешь свое дело...» Без работы не останешься, и была абсолютно права. Не прошло и двух часов, как он сбыл несколько упаковок кокаина. А теперь сидит, гоняет со Стивеном мяч на симуляторе FIFA, дымит классным толстеньким косячком, опустошив пакет из KFC. Гений! Кому придет в голову искать его в Шотландии? Никому. Это же сколько миль. В Лондоне, вероятно, поищут. Может, до Лутона доберутся, хотя это сомнительно. В Шотландии же Райан никогда прежде не бывал, и потому полиция вряд ли сообразит отправиться за ним сюда. Для пущей надежности он назвался здесь Кирком. Ему это имя всегда нравилось. Если даже полиция до этих мест доберется и станет выспрашивать, о Райне Бейрде никто и не слышал. Верняк дело. Правду сказать, сегодня он раза три-четыре назвался Райаном, но это после нескольких стаканчиков, в компании корешей Стивена, а они с виду народ надежный. Чуть раньше он посмотрел местные новости, проверял, не ищут ли беглого поставщика наркотиков из Кента. Полиция предупреждает, Райан Бейерт опасен, не приближайтесь к нему. Но... Местные новости заняты исключительно шотландскими делами, сущей чепухой. Кто-то поджег центр развлечений, а больше ничего достойного внимания. Райан обзавелся работой, крыши над головой и новым именем. Все за один день. Он смотрел на Ютьюбе ролик о Пабло Эскобаре. Пабло поступил бы точно так же. А что? Пабло. Это имя подходит ему гораздо больше. Забудем Кирка, с завтрашнего дня он Пабло, кузен Стивена. Пабло Эскобар в конце концов нарвался на пулю, но это потому, что вел себя неосторожно. С Райаном такого не случится. Шотландия. До этого не всякий додумался бы.